Он остановился возле кафе Анко, самое вкусное Якитори на всем побережье и большой выбор напитков, и рассеянно уставился на желтый кленовый лист, плававший в луже у входа. Стоило тащиться за восемь тысяч километров, чтобы все было точно так же, как дома, разве что в России мороженое не посыпают изредка мелкой вяленой рыбой, и двери делают не раздвижные, а на петлях. На обтрепанной шторе Норен Закрывавший дверной проем был намалеван черной краской сам Анка. Из-за ветра казалось, что он плывет в пронизанном дождем воздухе, широко разевая зубастую пасть. Спустя несколько секунд из-за Норена выглянул молодой японец. Очевидно, повар. И с любопытством уставился на Александра, раздумывая, как к нему обратиться. «Я говорю по-японски», — сказал Александр. Конитева. «Ого!» Глаза у парня и без того большие стали почти круглыми. «Не каждый день встретишь иностранца, который еще и в совершенстве знает японский». «Ну, я не то чтобы в совершенстве». «Вы сами-то откуда?» «Из России». «Ого! Из России!» На японца эта информация, похоже, не произвела особого впечатления, но из вежливости он изобразил удивление. «Погода-то сегодня ничего себе, а! Зайдите, пожалуйста, перекусите и согрейтесь». Да я как-то... смутился, Александр. По правде сказать, он думал пойти в Така, Не столько потому, что хотелось есть, сколько побеседовать еще с Кисё. Он и сам не знал, зачем ему это было нужно. Да ладно. Парень из Анко явно не собирался упускать единственного утреннего посетителя. Тут до ближайшего кафе идти два квартала. Вы промокнете до нитки. Зонт ведь только волосы и плечи спасает. Хоть кофе выпейте. Ну, хорошо. Александр улыбнулся и сложил зонт. На голову ему сразу посыпались мелкие холодные капли. Молодой японец тотчас оказался подле него, забрал зонт и поставил его в большой глиняный кувшин у входа. У основания кувшина была трещина, из которой вытекала вода, а рядом с ним притулилась статуэтка Тануки с глупой улыбающейся физиономией. От ее вида настроение у Александра немного улучшилось. «Вот и правильно!» «Говорил же, никакого толку от этих зонтов! Заходите, заходите!» Он зашел первым и придержал для Александра Норен. Внутри оказалось довольно большое погруженное в приятный полумрак помещение с несколькими катацу и традиционными подушечками-дзабутонами вместо стульев. У дальней стены располагалась открытая кухня с барной стойкой, над которой в качестве украшения были развешаны картины со сценами из рыбацкой жизни — На двух или трех из них тоже шел дождь. Кроме Александра, посетителей в Якитории действительно не было. «Ну вот, присаживайтесь, где вам больше нравится». Парень уже был за стойкой и заваривал для Александра кофе. «Воду со льдом не предлагаю, думаю, воды вам и так было на сегодня достаточно». Он ухмыльнулся своей удачной шутке. «Моя мама всегда говорит, что в такую погоду те, кто погибли в море, выходят на сушу, чтобы навестить своих родных». Александр почувствовал, как по его спине поползли мурашки. «Это что, примета такая?» «Примета?» — удивился парень. «Да нет, какая там примета, просто женские разговоры. Якиторе будете? У нас самые вкусные на всем побережье, хотя, по правде сказать, мы на всем побережье единственные, их и готовим». Он рассмеялся и потрепал ладонью волосы на затылке. «Ну так как?» «Давайте парочку». Александр помолчал. «А что, у вас здесь часто люди гибнут в море?» «Часто? Да нет, не то чтобы часто». Японец задумался на мгновение. «Раньше-то, ну, во времена наших бабушек и дедушек чаще гибли, а сейчас это большая редкость, чтобы кто-то утонул. Но сами знаете, женщин хлебом не корми, а дай о чем-нибудь посудачить, вот и болтают, кто во что гораст». Говоря, он ловко нанизывал кусочки курицы на бамбуковые шпажки. «Уж если с кем что случится, с Настью там поранится, или еще что, пересудов будет на несколько дней, что да как, ну и обязательно кто-нибудь скажет, что слава богу, не началось заражение, а то ведь могли и палец оттяпать, за здоров живешь. Тут один студент заезжий как-то потерялся, так чего только не говорили, ну вплоть до того, что он утонул или что его духи утащили во враг. Э, да у нас островок-то весь, не больше татами, откуда здесь взяться привидениям? А парень просто напился на радостях, что сдал все экзамены, но ну и уснул в зарослях возле оврага. Только на третьи сутки проспался. Там травы по пояс, вот его и не нашли. А болтовней было, как в Асахе Симбун по поводу распуска парламента. Да уж, болтать наши гораздо. Повезло мне, что моя Миха не такая. «Ваша подруга?» Из вежливости уточнил Александр, чтобы поддержать разговор. «А то как же!» Парень перевернул Якитори на решетке и щедро смазал их соусом. «За куриным мясом, знаете ли, можно так уж не следить. Любой дурак научится его жарить. А вот за печенкой и кожицей нужен глаз, -глаз. «Да уж, с моей Михо я, можно сказать, купил счастливый лотерейный билет». «Может быть, она и не первая во всей Японии красавица, но кто сказал, что девчонка должна быть обязательно похожа на айдола из какой-нибудь писклявой группы?» «Вот и я тоже так говорю». заявил он, как будто Александр с ним согласился. «На этих красавиц вечно пялятся всякие извращенцы. А ну как за твоей девчонкой увяжется такой, проблем потом не оберешься. Я считаю, главное, чтобы у женщины руки росли из нужного места и рот открывался только когда она ест. Тогда и будет мужчине с счастье. А то вон, один мой друг связался с девчонкой из Токио, совсем голову от нее потерял, красивая, как с обложки, а только вид у нее больно замороченный, да и одета не так, как наши». Хоть я и мало что понимаю в женских шмотках. — Из Токио? — Ага, учится она там, а здесь у ней какие-то родственники. Тетка вроде бы по отцу. Он снял готовые китари с решетки, положил на тарелку, посыпал мелко нарезанным луком и поставил перед Александром. — Ну вот, Дозо, Не вздумайте только сказать, что где-нибудь пробовали лучше. — Не скажу. Александр откусил от шашлычка и тут же об этом пожалел. «Тот был еще слишком горячий. А вы разговаривали с этой девушкой?» «С кем?» «С подружкой Акио, а то как же?» С готовностью отозвался повар, подумал немного и добавил. «По правде сказать, не то, чтобы разговаривал. Говорили-то все больше я и Акио, а она сидела как в воду опущенная, на досику, из себя изображала. Только да, нет, да, Акио не надо». когда он отпускал какую-нибудь обычную мужскую шутку или словечко какое. А чего не надо, сами посудите. Нашла бы себе очкастого зануда в университете и не морочила бы голову нормальному парню. Рыба снулая, а не девка». Александр почувствовал, что есть ему совсем расхотелось. Отодвинул от себя тарелку и поднялся. «Что, не понравились?» — с искренним удивлением спросил японец. «Да нет, извините. Вспомнил вдруг, что у меня есть одно срочное дело. «Может, хоть с собой возьмете, «А? Нет, спасибо, спасибо, в другой раз». Он расплатился, буквально впихнув в руку растерянно моргавшему парню тысячу йен и вышел на улицу. Дождь лил, как из ведра. Но он раздраженно выдернул свой зонт из глиняного кувшина, рывком раскрыл его и зашагал по улице, куда глаза глядят. Еще немного, и он бы, наверное, подрался. Схватил бы ничего не понимающего повара за ворот рубашки, вытащил из-за и хорошенько врезал бы ему по физиономии. Александр остановился и глубоко вдохнул влажный холодный воздух с запахом моря. С чего он, собственно, так завелся? Как будто дурак-повар говорил про его собственную девушку. Вспомнилось, как в один пятничный вечер он отправился вместе с коллегами в бар в центре Нагоя, И господин Канагава рассказывал историю про иностранца, приехавшего в Японию, оставив на родине невесту. Так вышло, что девушка у него на родине сильно заболела. Но он решил не прерывать рабочий контракт и не вернулся, думая, что все само как-нибудь образуется. А может быть, он просто испугался ответственности. Канагава сам стянул с носа очки и неторопливо протер их тряпочкой, всем своим видом показывая, как сам он не одобряет подобного поведения. Как бы то ни было, девушке становилось все хуже, и через полгода она умерла. Он снова замолчал, задумчиво рассматривая два синих кораблика, изображенных на фарфоровой бутылочке саке. «И что стало потом с этим иностранцем?» — осторожно поинтересовался Александр. «А с ним?» — нехотя отозвался Коногава-сан. Он так никогда и не вернулся домой. Женился на японке. Во всем мире считается, что нет лучшей жены, чем японская жена. Хотя, наверное, в последние десятилетия наших женщин немного испортило западное влияние. Не примите это на свой счет, Аракусандорусан. А вот только с женой ему сильно не повезло. Говорят, с виду она была красивая и скромная, а на деле оказалась сущей ведьмой. У нас таких женщин называют мадзё – а еще Дзирай. Мучила его и изводила, как могла. То ей не так, и это не так. Но удивительное дело, после работы он каждый день плелся домой, как если бы его кто на веревке тянул. Исхудал весь, в чем душа держалась, но работал как проклятый, чтобы исполнять все прихоти своей женушки. В конце концов он все-таки не выдержал и в пятницу после работы свернул с привычной дороги и бросился с моста в реку Канда. Над столом на некоторое время повисло молчание. «Канагава-сан!» — спросил, наконец, один из японских коллег Александра. «Вы думаете, этот человек поплатился за то, что так бессердечно поступил со своей возлюбленной?» «Кто знает». Канагава-сан постучал ногтем по корабликам на фарфоре, и бутылка издала мелодичный звон. «Любой человек в здравом уме скажет, что это было простым совпадением». Но я уже в том возрасте, когда простительно допускает существование мстительных призраков. Может быть, бог смерти и впрямь рассердился на него за то, что он пренебрег чужой жизнью? Кто знает. Он улыбнулся, и сидевшие с ним за столиком подчиненные вежливо заулыбались в ответ. Александр тоже растянул губы в улыбке. Но нехитрый рассказ начальника не столько его развлек, сколько оставил какое-то неприятное чувство беспокойства. и про себя он порадовался, что в России его не ждала любимая девушка, и работать он уезжал с легким сердцем. «А теперь вот на тебе!» Или Кисе прав, и ему действительно так сильно понравилась Ясуда Тамока. Александр сжал кулак, но из-за того, что рука была мокрой, силы силой сжать не получилось. Почему было сразу не вернуться в Россию, объяснив свое возвращение тем, что японцы не любят иностранцев, и работать с ними невозможно из-за бесконечной бумажной волокиты и навязчивой японской идеей заполнения рабочего времени хоть какой-нибудь деятельностью, пусть и совершенно бессмысленной. Однажды к ним по какому-то делу зашел начальник отдела финансового мониторинга, очень молодой для своей должности высокий мужчина с серьезным лицом и окинавской фамилией Сема-Букуро. Увидев, что Александр ничем не занят, он поинтересовался, не скучно ли тому работать в японской компании. Александр, смутившись, ответил, что он только что закончил оформление документов по кредиту для одного клиента и как раз собирается заняться следующим. «Вы могли бы научиться пока складывать оригами», невозмутимо заметил господин Сима так что непонятно было, всерьез он или издевается. «Простите меня, на всякий случай», — сказал Александр. Не говоря ни слова, господин Сима вытащил из латка принтера чистый листок бумаги. наклонился над столом и принялся что-то складывать. Александр, открыв рот, следил за тем, как тот загибает уголки и тщательно проводит по сгибам кончиком указательного пальца. Ноготь у господина Сима Букуро был аккуратно подпилен, но немного запачкан чернилами, и постепенно из бумажных прямоугольников, квадратиков и треугольничков получились сначала голова и два передних плавника, Затем острая спинка и широкий волнистый хвост. «Вот!» — он поставил готовую рыбку перед Александром. «Нас в школе учили складывать оригами. Я помню только, как делать карпа кои, который хорош тем, что можно наделать много одинаковых карпов из бумаги разных цветов. Но если вы приложите достаточно усилий, у вас получится делать и других животных. Это несложно». Позже из разговоров коллег Александр узнал, что господин Сима Букуро давно увлекается оригами, время от времени побеждает в каких-то конкурсах и в свободные от работы дни ездит в детскую больницу развлекать складыванием оригами ее пациентов. Он представил себе строгого, долговязого господина Сима-Букуро, сидящего на стуле возле постели больного ребенка и складывающего рыбок из плотной разноцветной бумаги. Из-за дождя на улице почти не было людей. Возле одного из магазинчиков, рядком выстроившихся вдоль тротуара, сидел под навесом большой рыжий кот. Когда с навеса срывалась капля и падала рядом с ним, кот раздраженно дергал ухом, но почему-то не уходил. Александр подошел поближе и увидел, что кот привязан тонким поводком к прислоненному к стене велосипеду. Хозяин, видимо, зашел за покупками или выпить чашечку чая с приятелем, работавшим в магазине, а кота оставил снаружи. Бедняга. Александр наклонился, чтобы его погладить, но кот поднял голову и посмотрел на него с угрюмой неприязнью. «Ладно, ладно, не сердись. Не могу я тебя впустить внутрь. Что скажет твой хозяин, если ты оставишь его велосипед без присмотра?» Кот отвернулся, как будто понял. Александр постоял возле него еще немного и побрел дальше. «Раньше или позже домой вернуться все равно придется. И раз уж он не сделал этого раньше...» «Ничего не поделаешь. Придется сделать это позже. Может быть, стоит съездить в Нагою, а не торчать безвылазно на Химакадзиме?» Александру стало немного веселее от этой мысли. «Действительно, можно поехать в Нагою и увидеться с бывшими коллегами. Как бы то ни было, среди них есть те, с кем у него были хорошие отношения, и они точно не откажутся встретиться и пропустить с ним рюмку-другую, а заодно и дать пару советов, что делать дальше». Может, статься и с работой получится еще раз попробовать. В конце концов, почему бы и нет? С резюме у него все в порядке. Коногава-сан лично позаботился о том, чтобы дать ему самую положительную характеристику. У читающего ее создалось бы впечатление, что если бы не воля непреодолимых обстоятельств, Александру предложили бы работать в банке Нагоя по пожизненному контракту. На улице совсем стихло. Даже шум дождя стал каким-то приглушенным. Александр сам не заметил, как ноги принесли его к старому святилищу Хатимана. За небольшими тариями из серого камня виднелась чисто подметенная дорожка, укрытая от дождя смыкавшимися над ней ветвями сосен. Александр сложил зонт, приставил его к столбу ворот и зашел на территорию святилища. У входа стоял небольшой томидзуя, с покосившимся и поросшим ярко-зеленым мхом деревянным навесом и двумя бамбуковыми ковшиками на каменной чаше, в которой тихо журчала водопроводная вода. Александр омыл руки и рот, как учил его господин Канагава, когда они вместе зашли в святилище Инари, чтобы оставить лисам их пятничные анигири и сакэ. Сначала левую руку, потом правую, потом левой рукой ополоснуть губы, затем еще раз омыть левую руку и положить ковш на место, не забыв очистить остатками воды его ручку. Делая это, он про себя улыбнулся. Наверное, Канагава-сан был уверен, что его иностранный подчиненный никогда не запомнит правильной последовательности. А выпрямившись краем глаза, он заметил перед святилищем неподвижную фигуру. Человек стоял, низко склонив голову и сложив ладони, и, видимо, был глубоко погружен в молитву. Его заслоняла статуя Хатимана. Грозный бог был изображен в человеческий рост в виде круглолицого монаха лет сорока, в традиционной такуха Цугаса на голове. В руке монах держал за хвост большого тунца. Фартука с когда-то ярко-красной ткани, повязанной на шею статуи, выцвел от дождей и солнца и стал почти белым. Александр подошел ближе, стараясь ни ненароком не наступить на какую-нибудь ветку. и не зацепиться штаниной за кусты соснового стланика, в свое время, видимо, высаженные вокруг площадки перед храмом, а теперь разросшиеся и захватившие ее практически целиком. Встав сбоку от святилища и еще раз посмотрев на молящегося, он с удивлением обнаружил, что это его знакомый Истако. Глаза официанта были закрыты, длинные пальцы сложенных рук плотно прижаты к губам. На волосах серебрилась дождевая влага, и спина была вся мокрая. Похоже, он был здесь уже давно. Александру захотелось поскорее уйти, но вместо этого он остался стоять, глядя, как вода струится по покатой крыше храма, выложенной зеленоватой черепицей, и фигуркам камайну, у одной из них мордочка была расколота надвое, и оттого имела не свирепое, а больше какое-то обиженное выражение. Закончив молитву, Кисё дважды низко поклонился. Затем расстегнул куртку, вытащил из-за пазухи несколько веток какого-то растения с глянцевыми листьями и аккуратно поставил их в вазочку подле ящика для пожертвований. Некоторое время, сидя на корточках, он расправлял листья и поворачивал веточки так и эдак, и, наконец, видимо, довольный результатом, выпрямился и сделал несколько шагов назад, не отрывая взгляда от храма. Кисе, добрый день!» — окликнул его Александр. Официант вздрогнул от неожиданности и обернулся. «А, здравствуйте, Аркусандоро-сан! Простите, я вас сразу не заметил!» «Как вы и говорили, сегодня опять идет дождь». «Это точно!» На лице кисе появилась его обычная приветливая улыбка. «Как говорят в России, как будто воду льют из ковша!» «Из ведра», — поправил Александр. «Вот как!» «А я думал, это про очищение, как в храме!» Кисё застегнул куртку. «Похолодало, вы не находите?» Александр пожал плечами, показывая, что совершенно не мерзнет, и подошел ближе. «Часто приходите сюда молиться?» «Я живу рядом, почему бы не зайти по пути в святилище и не поставить свежую веточку сакаки для старого хатимана?» «Ками сама любит все свежее!» Они медленно побрели вместе по сосновой аллее. «Вы, кажется, верите в богов, раз так долго молились?» «А вы, значит, не верите?» Кисе искоса посмотрел на собеседника. «Ну, я... Вообще-то нет, не верю». «Совсем? Ну, я как-то...» Кисе усмехнулся. «Ну, согласитесь, Кисе, странно в современном мире верить в богов». Александру стало неловко, что он вообще начал этот разговор. «Если подумать, то мир, в котором живет человек, всегда современный, а боги обитают в потустороннем мире, который почти вечен. Разве это не здорово, что можно обратиться за советом к тем, кто живет в вечности, а, Ракусандорусан?» «Ну, если вы так считаете, совсем не обязательно для этого быть верующим». Я недавно читал в газете интервью с одним писателем, так он сказал, что всегда носит с собой талисман, охраняющий его от болезней, но в случае малейшего недомогания обращается к врачу. Писатели вообще забавные люди. Кстати, Русан, вы не думали вернуться на родину? Почему вы вдруг спрашиваете? Мне кажется, вам у нас немного скучно. Нет, напротив, мне совсем не скучно. «Мне здесь очень интересно, и я снял вполне удобную комнату». «Вы ведь остановились у Мацу и Сан, да?» Мягко перебил Кисе. «И что с того? Вы-то откуда знаете?» «Разве это так важно?» «Мне бы хотелось быть в курсе». Александр развернулся, чтобы посмотреть Кисе в глаза. «Кто и с чего это вдруг так мной интересуется?» «Не сердитесь, пожалуйста, я не хотел вас обидеть». «Остров маленький. Все здесь всех знают, а я работаю в ресторане. Случайно от кого-то услышал». «Ну да, конечно». Выражение лица официанта оставалось безмятежным и приветливым, как будто они по-прежнему вели спокойную дружескую беседу. Обида и злость, не находившие себе выхода все последние две недели, наконец захлестнули Александра целиком, и он ощутил, как всегда бывало в такие моменты, слабое головокружение. Работа, на которую он возлагал столько надежд, Изуми с ее разбитой чашкой, Придурок этот с его Якитори, есуда Тамока. И почему у каждой симпатичной девушки Обязательно есть кто-нибудь вроде Акио? А теперь еще и этот тип непонятно по какому праву Сует нос не в свое дело И пытается спровадить его подальше отсюда. Послушайте, Аракусандорусан, Не нужно... Александр, не дав ему договорить, размахнулся и изо всей силы ударил японца кулаком в лицо. Тот тихо охнул, отступил на несколько шагов, пока не прижался спиной к стволу одной из старых сосен и медленно сел на землю. Где-то высоко в ветвях пронзительно закричала потревоженная шумом птица. Александр сделал пару глубоких вдохов. Голова еще немного кружилась, но злость уже улетучилась. остались только досада и стыд. Пересилив себя, он подошел к сидевшему на мокрой земле официанту. Тот прижимал ладони к носу и рту, почти так же, как делал это, когда молился. Между его длинными пальцами выступила кровь. «Дайте я посмотрю». Александров взял его за запястье и отвел в сторону руку. Нос у парня, похоже, сломан не был. Кровь текла из сильно разбитой верхней губы. на нижней впрочем тоже виднелся кровоподтек у вас хорошие удары рекусандо русан кисе попытался улыбнуться и кровь накопившаяся у него во рту залила подбородок и закапала на куртку растекаясь черными пятнами александр подавил желание отвернуться тренировались когда то да нет я последний раз наверное на втором курсе дрался из за девушки ну да из за девушки понятно Кесё прикрыл глаза. По сосновой коре сновали вверх-вниз большие рыжие муравьи. «У нас в школе было кэндо, но у меня плохо получалось. Из-за тяжелой маски я почти ничего не видел и однажды ударил деревянным мечом учителя». «Вот как?» «В старших классах мне нравилась одна девушка, но у нее был роман с классным старостой, так что у меня не было шансов». «Обидно было, наверное». «Это точно». «Давайте-ка я помогу вам подняться, вам нужно в больницу». «Это?» — Кисю осторожно дотронулся пальцами до разбитой губы. «Думаю, это быстро заживет. Он с трудом приподнялся, придерживаясь за дерево, но, выпрямившись, снова покачнулся и обхватил старую сосну левой рукой. Александр подошел к нему и положил его свободную руку себе на плечо. «Давайте. Если обопрётесь на меня, доведу вас до дома или куда вам там нужно». Птица опять закричала в кронах деревьев. Скорее всего, Беркут или Коршун. Александр совершенно не разбирался в птицах, но не раз видел, как даже в ветреную погоду крупные темные силуэты кружили над светилищем, ловко маневрируя в воздушных потоках. Крик раздался еще раз, высокий, отрывистый, как будто царапали металлом по стеклу.